Рекомендуемая литература. Лирика древнего Египта. Перевод Ахматовой и Потаповой. Москва, 1965 год. Повесть о Петеисе III. Древнеегипетская проза. Перевод Коростовцева. Москва 1978 год заморовский их величество пирамиды москва 1986 год керам боги гробницы ученые роман археологии москва 1986 год котрел во времена фараонов Москва 1982 год Берлев Общественные отношения в Египте эпохи среднего царства Москва 1978 год История древнего Востока Москва 1988 год Том 1. Часть 2. Египет. Кинг. Египет до фараонов. Москва, 1964 год. Коростовцев. Религия Древнего Египта. Москва, 1976 год. Культура древнего Египта. Москва, 1976 год. Матье. Древнеегипетские мифы. Москва, Ленинград, 1956 год. Перепелкин. Тайна золотого гроба. Москва, 1968 год. Савельева. Как жили египтяне во времена строительства пирамид. Москва, 1971 год. Стучевский, Рамсес II и Херихор. Из истории древнего Египта эпохи Рамесидов. Москва, 1984 год.